Глава вторая. Совинный Ареопак в полном блеске. Войдем и мы туда вместе с ними, с тем, однако, чтобы уж тут сейчас же расстаться и с господином Трижды Отреченским, и с птицей-поручителем, так как мы занялись ими, собственно, для того, чтобы изобразить Самый процесс вступления в птичье общество, после чего в них уже ни малейшей надобности не оказывается. Мы в довольно просторной зале, освещенной по стенам старинными масляными лампами. Теми древними лампами в виде жестяных крашеных колчанов с позолоченными стрелами, какие ныне становятся уже чрезвычайной редкостью. Мебель вся тоже старинная, если и не времен очаковских, то, наверное, первых годов нашего столетия. Краснодеревная, с высокими сплошь деревянными спинками, жесткая и неудобная. В одном углу наугольный диван. Перед ним массивный овальный стол, а около стола полукругом размещаются кресла за креслами полукругом стулья, что являло собой нечто необыкновенное, заставлявшее предполагать, что тут готовится, вероятно, какое-нибудь заседание или чтение. В пользу последнего предположения говорили две свечи под абажуром на столе, бронзовый колокольчик, графин воды, стакан и сосуд с толченым сахаром на особом подносе. В противоположном углу сделано было некоторое возвышение, покрытое красным сукном, а на возвышении стояли табурет и позлощенная арфа, инструмент псалмопевца. Гостей было много, все больше старцы, либо в костюмах, напоминавших стариковским покроем десятые и двадцатые годы нашего столетия, либо в форменных висмундирах с надлежащими регалиями и беспоручиями. Все это чинно сидело, чинно прохаживалось и еще чиннее в полголоса разговаривало. Дамы в гостиной помещались отдельно. Там были все какие-то постные физиономии, вроде выжатого, высохшего и зацветшего плесенью лимона. Одеты они были в чепцах и темных платьях, закутаны в старинные шали лимонного же или черного цвета. Между ними ярко выдавалась актриса Лицидеева, разодетая в великолепное шумящее черное шелковое платье, красавица, в полном смысле этого слова, лет начинающих уже становиться преклонными, то есть сорока с хвостиком, и с физиономией, которая ясно изобличала, что обладательница ее, хотя к небесно-божественному приникает» но и от греховно-земного укрыться плотью своей не сможет. Однако по всему заметно было, что в доме сём госпожа Лицидеева гостья почтенная. В качестве непременного кошмара тут же находилась и одна сочинительница преклонных лет, девица разбитая, которая, где бы она ни была, всегда прицеливается залпом за один присест, прочесть благосклонным слушателям свой добродетельно-морально-философический роман, для чего всегда возит с собой в увесистом свертке толстейшую рукопись. А пока, в ожидании удобной для чтения минуты, девица, разбитая, перебегает от одного птичьего члена к другому, от другого к третьему и так далее и все жалуется, что ни одна редакция не хочет печатать ее роман, и все спрашивает «Совета, как бы вы полагали, куда бы еще отдать ей свое произведение, и где бы могли напечатать его?» Когда же девица разбитая успеет уже всем нажаловаться и со всеми насоветоваться, то непременно начинает вдаваться в отвлеченные и метафизические темы. Сладко и скромно подседает она как актрисе Лицидеевой, еще сладостнее, идеально защуривая глазки, вкрадчиво тихим любезным голосом просит разрешить ей вопрос. Как она, Лицидеева, полагает, что такое душа? Или что есть жизнь? Или что есть прекрасное и чем отличается оно от непрекрасного? Или, наконец, как она, Лицидеева, думает? Кто из этих современных писателей лучше пишет, Тургенев или Гончаров?